В аэропорту было многолюдно. Только что прибыли два рейса с русскими туристами, и они носились по огромному зданию с выпученными глазами в поисках гидов, нагруженные багажом. Я вспомнила свой первый день на индийской земле, когда также растерялась в толпе, не увидев встречающих. Тогда меня выручил Милент, и я подумала, как же хорошо, что первый же встреченный мной человек оказался таким милым. «О чем задумалась?» спросил Ноа, сжав мою руку, лежавшую на столе. Мы пили кофе и смотрели вниз на туристов. С родственниками я простилась дома. Потом Лал отвез меня и Ноа в аэропорт. «О том, что все происшедшее со мной здесь, кажется невероятной сказкой», ответила я. «Да в это никто не поверит». И еще о том, что меня, возможно, уже уволили с работы, ведь я так долго отсутствовала. «Ну, я всегда возьму тебя к себе», — улыбнулся Ноа. «Если, конечно, ты согласна работать бесплатно, да еще и покупать лекарства за свой счет». «Всю жизнь мечтала о такой работе», — рассмеялась я. «Ты ведь вернешься?» В голосе Ноа больше не было веселья. До этого он ни разу не сказал мне, что будет скучать. Не говорила сейчас, но я чувствовала, что ему так же тяжело прощаться, как и мне. «Конечно», — ответила я, — «мне ведь нужен диплом врача Аюрведы. Миленс в тюрьме, и кто-то должен позаботиться о бизнесе. Батшпай сделают, что могут, да и доктор Редди, которого я избрала в заместители, не даст делу пропасть. Но я ведь должна сама во все вникать, верно? Так что приезжать буду часто, ты от меня так легко не избавишься». Я буду ждать. А что теперь станет с твоей больницей и с Таджем? Бабур -хана арестовали, ты же в курсе? Камадхи, конечно, наказание избегнут. Так всегда бывает с теми, у кого есть власть и деньги. Но Бабур Хан, другое дело. Он уже давно был бельмом на глазу вам Манкара, И теперь наконец старший инспектор получил возможность от него избавиться. Не надо было ему устраивать бойню в Тадже. Да еще милент. Даст показания в надежде смягчить наказание, и Бабурхан с Кришной получат на полную катушку, если, конечно, доживут до суда. Да, у Камадхов длинные руки, согласилась я. Так что пока будем восстанавливать больницу и работать как раньше. Надеюсь, вопрос с переселением и переоборудованием мастерских решится благодаря твоему отцу и тебе. Но это дело не быстрое. «Кажется, твой рейс объявляют». «И в самом деле объявили, а я едва не пропустила». Мы поднялись. «Ты позвонишь?» спросила я, заглядывая в зеленые глаза Ноа. «Конечно», — ответил он. «Я подумываю о том, чтобы вернуться в кардиохирургию, но не раньше, чем найду себе замену. Скорее всего, это произойдет не скоро». «Ну да, сумасшедших вроде тебя в мире считанные единицы» поэтому я остаюсь на неопределенное время. Ты найдешь меня, когда бы ни приехала». Он прижал меня к себе, прежде чем я успела сказать что-то еще. Краем глаза я заметила, что служащая аэропорта с завистью смотрит на нас. Мы не стали целоваться на виду у всех. Тут это считается неприличным, и мы не хотели никого шокировать. Все уже было сказано и сделано в маленьком гостиничном номере «Ноа», и теперь оставалось лишь проститься. Перед тем, как выйти на на посадочную полосу, я обернулась и посмотрела на Ноа, стоявшего по другую сторону стекла. По его губам я прочла. Я буду здесь. Взлет прошел гладко. Я почти его не заметила, погруженная в собственные мысли. Сверху Дели казался большим муравейником, и река Джамна, Извилистая, как человеческая судьба, и коричнево-голубая, словно дорогое шелковое сари, пронизывала его от края до края. Там внизу остались тысячи жителей трущоб, чья жизнь не менялась десятки лет и, скорее всего, никогда не изменится к лучшему. Я надеялась, что хотя бы к худшему перемен не случится. Там оставалась моя новая семья. Люди, которых я не сразу оценила и, возможно, еще не вполне научилась любить. Санджу, с которым мы почти не знакомы. Анита, которую я по-настоящему узнала только незадолго до отъезда. Бабушка Чхая Сушмита. И Ноа, который будет здесь, когда бы я не приехала.